Глава седьмая. Лорд Хаткот вернулся в посольство в понедельник к обеду. Воскресенье он провел за городом, в старинном замке у своих французских друзей. Он любил у них бывать. По случаю его приезда в замок пригласили гостей. Это его не обрадовало. Леди Роу он встречал несколько раз в Лондоне, но не ожидал увидеть ее во Франции. Она приехала не одна. С ней была ее дочь, начинающая выезжать в свет молодая особа. Лорду Хаткоту не понадобилось много времени, чтобы понять. Леди Роу смотрит на него, как на потенциального зятя. В молодости она была всеми признанная красавица. Как немногие, в совершенстве владела искусством очаровывать собеседника. Теперь свои чары она направила на то, чтобы обратить внимание лорда Хаткота на дочь. Мисс Роу была особо неяркая и застенчивая, и поэтому не прилагала никаких усилий, чтобы пробудить к себе интерес. Он с трудом вытерпел общение с ней за обедом и прогулку по саду, маневр, блестяще организованный ее матерью. Ему захотелось вернуться немедленно в Париж, вообще уединиться в каком-нибудь славном местечке, где бы никакие свахи мамочки с дочками на выданье не смогли его отыскать. В понедельник он постарался уехать из замка как можно раньше, сославшись на то, что в посольстве его ждут дела. День выдался жаркий. Ехал он медленно, многие возвращались из загородных домов и когда, наконец, добрался, настроение было хуже некуда. Поднимаясь в свои апартаменты на третьем этаже посольского здания, он думал о том, что его никто не ждет так рано. Раньше вторника лорда Хаткота действительно не ждали, и он, и другие считали, что в такую погоду находиться в Париже просто непростительно. Однако он решил, что это все же лучше, чем быть объектом маневров леди Роухэмптон. Швырнув на стул плащ, подошел к письменному столу, где лежала почта, полученная в его отсутствие. Квартира лорда Хаткота была одной из самых удобных в посольстве. Помимо выхода на парадную лестницу, еще одна дверь, ключ от которой был только у него, выходила на черную лестницу, ведущую в сад. Камердинер разложил почту в три стопки по давно заведенному порядку. Слева личные письма, их всегда распечатывал только лорд Хаткат. В центре дип-почта. Эти конверты, запечатанные сургучной печатью, он тоже вскрывал сам. Направо письма, просмотренные послом. Они были с пометками и подколоты скрепкой. Достаточно было взглянуть на левую стопку, чтобы понять. Лорд Хаткот вел обширную частную переписку. Сиреневые конверты с причудливой монограммой от Анриеты. Ошибиться невозможно. Они благоухали на всю комнату ее любимыми духами. Одно, два, три, четыре. Пересчитав эту корреспонденцию, подумал. Должно быть, вчера целый день писала. Несколько минут лорд смотрел на эти послания, написанные размашистым почерком и изобилующие грамматическими ошибками. На лице появилось выражение брезгливости. Одно за другим... Он бросил письма в корзину для мусора. Подошел к окну, распахнул створки. Легкий ветерок ворвался в комнату. Занавески на пружине всколыхнулись, словно прогоняя образ Анриета из комнаты и из памяти. Дверь за прошлым захлопнулась. У лорда Хатката не было никакого желания приоткрывать ее даже на дюйм. Откупорил бутылку минеральной воды. Он любил перье. Камердинер знал это и всегда держал на готове. Налил стакан и залпом выпил. Раз уж я в посольстве, то можно поработать. Решил лорд хаткот и сел за письменный стол. Некоторое время раздумывал, где развлечься вечером. Понял, идти некуда, ни не с кем и незачем. Лорд Хаткотт потерял к женщинам всякий интерес. Сначала решил просмотреть стопку бумаг справа. Было много приглашений на званые вечера, приемы, обеды, ужины. Это порадовало. Потом подумал, что, по сути, это как бы одно общее приглашение. На любом рауте одни и те же любезные слова, приветствия и разговоры. Кто бы ни сидел рядом за столом, предугадать, о чем пойдет беседа, совсем нетрудно. Каждая хозяйка дома, как бы ни старалась отличиться гостеприимством, как бы ни пыталась скрасить скуку, повторяет то, что уже видено перевидено Полагая при этом, что чем больше будет потрачено, тем шикарней получится прием. Лорд Хаткотт подавил зевок и принялся за дипломатическую почту. Раздался стук в дверь. — Войдите, — сказал он, не поворачивая головы. — Мне доложили, что вы неожиданно приехали? — произнес хорошо знакомый голос. Лорд хаткот вскочил. — Добрый день, ваше превосходительство, — сказал он. — Не ожидал, что это вы. — И я вас раньше завтрашнего утра не ждал, — ответил посол, — но рад, что вы вернулись. Нужно кое-что обсудить. — Почему вы сразу не послали за мной? — Я только что с официального обеда. Джарвис доложил, что вы вернулись, и я сразу к вам. Не возражаете? — Напротив, ваше превосходительство. Я рад, — ответил лорд Хаткоттт с очевидной искренностью. Посол устроился поудобнее в кресле и сказал, «Плохи наши дела, Хадкат. Хуже, чем всегда, лорд Хадкат поднял брови. «Гораздо хуже», — заметил посол. «Казер ведет двойную игру. Помните, когда король был в феврале в Берлине, тот сказал, что его величество приехал им мешать и раздражать? Ну так теперь немцы решили раздражать нас. В настоящее время они строят боевые дредноуты. Полагаю, не так уж их много, ваше превосходительство?» — Мне сообщили, что четыре единицы. А вы знаете, Хаткот, что Режинальд Маккена, выступая в палате лордов с докладом о положении дел в морском ведомстве, потребовал, чтобы мы тоже построили четыре единицы, не уступающие по мощности немецким, а король настаивает, чтобы их было восемь. — Но мы восемь не потянем, — заметил лорд Хаткот. — Такого же мнения придерживается оппозиция, — сказал посол. Вид у него был явно озабоченный. — И возражения оппозиции понятны. Эти деньги лучше всего потратить на социальные нужды. Но корабли нам тоже нужны, чего бы это ни стоило. Полагаю, все же придется пересмотреть смету расходов на строительство по каждой единице. Пусть будет подешевле, но числом поболее. Что вы имеете в виду? Анструдер вернулся вчера вечером из Берлина. Он мне рассказал следующее. По абсолютно проверенным данным, там теперь ни один обед не проходит без тоста. День. Имеет в виду день Х, когда нападут на нас? — сухо спросил Хадкат. Именно, — ответил посол. — Немцы нас всегда терпеть не могли. — Полагаю, что не только они одним, медленно произнес лорд Хадкат. Видит Бог, король делал и делает все, чтобы улучшить отношения между нашими странами, — сказал посол. — Но дела принимают серьезный оборот. Я решил поставить вас в известность. — Благодарю вас, ваше превосходительство, за оказанное доверие. Посол встал. Немцы, соответственно, поменяли шифры. Из этого следует, что и нам придется сделать то же самое. Пока мы получили кодовый шифр только от морского ведомства. Дипломатически обещают прислать через пару дней. Сколько времени понадобится нам, чтобы дешифровать их коды? Спросил лорд Хаткотт с мальчишеской улыбкой. Не могу ответить на этот вопрос, сказал посол, сохраняя озабоченное выражение лица. Наша разведка в последнее время перестала ловить мышей. Анструдер говорит, что в Берлине с каждым днем становится все труднее и труднее кого-либо завербовать. И к тому же наши информаторы, как правило, люди невысокого ранга. Думаю, в следующий раз, когда буду в Англии, придется иметь серьезный разговор с М5 по этому вопросу. Неплохая мысль, ваше превосходительство. Полагаю, французское правительство в курсе событий? Французы не озабочены этой проблемой. Свою неприязнь к немцам они даже не пытаются маскировать. Это нам приходится делать вид, что немцы наши друзья. Французам, конечно, легче а мы, пожимая друзьям руки, все время чувствуем дуло пистолета, направленное нам в живот. — Хорошо сказано, ваше превосходительство, — заметил лорд Хаткотт. — Хаткотт, — продолжил посол, — если Тюбор из французской разведки нанесет нам визит, будьте с ним достаточно откровенным. Он неплохой человек и обладает обширной информацией. К сожалению, о некоторых наших сотрудниках я этого сказать не могу. Посол направился к выходу. — Вам нравится ваша новая работа, Хаткотт? — спросил он, обернувшись. Нравится ваше превосходительство. Я нахожу ее весьма интересной. На озабоченном лице посла промелькнуло подобие улыбки. Рад слышать это. Я доволен, что вы здесь работаете. Посол ушел. Лорд Хадкат плотно прикрыл дверь. На какое-то мгновение почувствовал необыкновенный прилив сил. Он был рад, что посол похвалил его. Потом снова нахмурился. Сев за письменный стол, решил просмотреть военно-морской шифровальный код. Прошло не более получаса, как дверь шумом распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся Бертран Каннингем. — Джарвис сказал, что ты уже вернулся, а я тебя ждал завтра. Что-нибудь случилось? Или за городом смертельная скука? — Тоска, — ответил лорд Хаткотт. — Стало бы, ты не в курсе, что здесь происходило? — Нет, а что? — Анриетта приходила сюда не менее четырех раз. Она была почему-то уверена, что ты дома. Джарвис просто ошалел от нее. — Понятно, — заметил лорд Хаткотт, не проявив особого интереса. — Но это еще не все, — продолжал Берти. Ночью она пыталась покончить с собой. Весь Париж об этом только и говорит. Наглоталась снотворного, и ее увезли в больницу. Берти ожидал, что его сообщение сразит кузена на повал. И был удивлен, когда этого не произошло. Лорд Хаткот сначала поднял брови, а потом молча принялся наводить порядок на письменном столе. «Проклятие — Проклятие! — возмутился Берти, сидя на краю стола. — Ты что, глухой? В конце концов, это же твоя дама сердца. Разве тебя совсем не интересует, что с ней и как она? «Послушай, Берти», — сказал лорд Хаткот, — «ты в Париже недавно, поэтому многого не знаешь. Старый, как мир, трюк. Каждая дама полусвета проходит через это. Уверяю тебя. Так всегда бывает, когда у них что-нибудь срывается с крючка или они получают отставку. И количество таблеток давно выверено. Убить не убьет, но спать придется долго. Иногда такой сон похож на коматозное состояние. Друзей, как правило, оповещают заранее. Те являются всегда вовремя. Я хочу сказать, не тогда, когда уже поздно» потом, естественно, больница, и, уверяю тебя, цветов не меньше, чем на похоронах. При полном параде, благоухая духами, несчастная жертва ждет, когда виновник приползет на коленях вымаливать прощение. Господи, Боже! И ради прощения вся эта тягомотина? Не веришь? спросил у Андрея Дагринеля. Он подтвердит. В Париже это обыкновенная история. Похоже, входит в моду. Я, однако, считал, что анриета не способна на такую щепуху, что у нее ума побольше. Значит, это ты ей подставил под ножку? — Я этого не сказал. — Да и незачем. В пятницу в Максиме была милая и весела, а через сорок восемь часов опля в больнице. Без тебя тут определенно не обошлось. Лорд Хадкат ничего не сказал. Берти через пару секунд принялся за свое. — Вот что, Вейн, покрацевала хватит. Неужели в тебе нет ничего человеческого? Понимаешь ведь, что я сгораю от любопытства, а про остальных и говорить нечего. Давай, выкладывай на чистоту. — На чистоту? — Согласен. — ответил лорд Хаткот. — Моя связь с Энриетой подошла к концу, вот и все. — А ты полагаешь, я должен давать объявление в газетах? — Да что случилось? — Берти не мог успокоиться. — Ты был так в нее влюблен! В пятницу подарил ей это бесподобное колье, ведь что-то все-таки должно было случиться. Вейн, скажи мне правду! — Я никого не собираюсь посвящать в свои личные дела, — сказал лорд Хаткот с расстановкой. — Полагаю, доброй половины моих друзей хватит так-то со мной это не обсуждать. Берти улыбнулся. — Ладно, пусть у меня нет такта, я просто любопытен. Что же, черт возьми, все-таки произошло? — Этого ты никогда не узнаешь, — ответил лорд Хаткотт. — Давай сменим тему. — Проклятие, но и упрямый тип, — взорвался Берти. — А я был уверен, что ты мне расскажешь. — Значит, ты во мне ошибся, — подвел итог лорд Хаткотт. — Вейн, ты стал совсем другим. Я тебя помню отличным малым. — Вот как? — Я не имею в виду наши детские юношеские годы. Помню, когда я возмужал, ты, старший, рассказывал про жизнь, знакомил с Лондоном, проявлял ко мне самые искренние дружеские чувства. Я этого никогда не забуду. Когда приехал в Париж, думал встретить то же самое, но, увы и ах, тебя как подменили. Не знаю, с какого бока к тебе подойти. Я, Берти, все такое же. Но на будущее скажу одно. Никогда не лезь не в свои дела. Я ни с кем и никогда не обсуждал мои отношения с женщинами. Сам этого не делал и другим не советую. Понял? Понял. — Честь мундира или что-то в этом роде? — не унимался Берти. — Может, ты и прав. Но я все равно ничего не понимаю. Сначала Анриета висит здесь на воротах, доводит всех до помешательства, в то время, как ты прохлаждаешься за городом. А этот твой скоропалительный уход в субботу отлили в полный туман. — А там что? — Ты ушел, я на балкон. А там мисс Видон и только что не рыдает. Говорить не может, танцевать тоже. Бог с ней, с Анриетой. Но ее-то ты чем расстроил? — Разве мисс Видон была расстроена? — спросил лорд Хаткотт, не выказывая особого интереса. — Думаю, да. На балкон вышли еще гости. Подошли к ней, а она сказала, что болит голова, повернулась и была такова. Та что ты не только ей, но и мне вечер испортил. — Приношу мои извинения, — мрачно сказал лорд хаткот Правда, потом я был вознагражден. Познакомился с одной очаровательной крошкой. Она пришла с русским посланником. Глаза голубые, скулы высокие. Знаешь, этот прелестный славянский тип лица. Забавная такая кроха. Я провожал ее домой, ее спутник куда-то испарился. Должен сказать, у русских есть то, что у францужин гнем с огнем не сыщешь. Нежность, спокойствие, словом, настоящий шарм. Рад за тебя, — улыбнулся лорд Хаткотт. И все-таки, Вейн, беседуя с английским ворубушком я просто наслаждался. Сдается, однако, что герцогиня сделает все, чтобы не допустить меня к племяннице на пушечный выстрел. Вспомни, как она себя вела, когда мы появились. Меня потащила в бар, а тебя попросила потанцевать с мисс Видон. — Боюсь, герцогиня не считает тебя достаточно богатым и влиятельным, — сказал лорд Хаткотт. — Думаешь, она поставила такую цель? — спросил Берти. — По-моему, в этом есть что-то унизительное. Ты не находишь? Лорд Хаткотт передернул плечами. Спустя секунду сказал. — Ради бога, Берти, дай мне поработать. Оставайся, если хочешь, но помолчи. А если собираешься дальше болтать без умолку, лучше уходи. — Ты очень любезен, — обиделся Берти. — Так и быть, ухожу. По дороге зайду в дом Мобиен, — узнаю, что делает воробушек. Не будет же герцогине каждый раз захлопывать передо мной дверь, а ее сажать под замок. А я думаю, она именно так и поступит, когда выяснит твои банковские авуары. Берти ушел, громко хлопнув дверью. Лорд Хаткотт склонился над бумагами. В это время гордыня выслушивала нотацию. — Глядя на тебя, не скажешь, что ты пытаешься быть очаровательной, — говорила герцогиня. — По-моему, ты даже не знаешь, что это такое. — Запомни, очаровательной леди запрещается быть скучной и скованной. Она не должна молчать, будто язык проглотила. В Париже на таких бук ни один мужчина не взглянет. Мужчин нужно очаровывать, завлекая, развлекать. Если ему с тобой скучно, быть уверена, замена обеспечена. — Я постараюсь, — робко промолвила гордыня. — И потом, что за манеры? Вот сейчас в парке мы встретили Андре де Гринеля. А ты вела себя с ним весьма пренебрежительно. Не забывай, он богат, его род один из самых знатных во Франции. — Он много пьет, тетя Ли? В субботу надерзил мне. Я не поняла и половины из того, что он сказал, но чувствую, что он просто оскорблял меня, — возразила гордыня. Герцогиня прислонилась к спинке кресла. Казалось, беседа ее утомила. — Нужно уметь себя поставить с мужчиной, — заметила она. — Идеальных среди них нет. Одни выпивают, другие завзяты игроки, третий вообще с тяжелым характером. — Я постараюсь, — сказала гордыня. Голос дрогнул. Повинуясь внутреннему порыву, подошла ближе, опустилась перед герцогиней на колени. Я вам так благодарна, тетя Лили, за мои чудесные платья, за то, что я с вами. Мне трудно объяснить, но я себя чувствую действительно скована. От того, наверное, что вела жизнь уединенную и замкнутую, не понимаю половины из того, что слышу вокруг. И еще, мне кажется, что барон меня не любит. Последние слова она произнесла дрожащим голосом. Гордения давно хотела поговорить о бароне, ее беспокоило его враждебное отношение. Барон то появлялся в этом доме, то вдруг исчезал. — Он тебе что-то сказал? — резко спросила герцогиня. — Нет, ничего особенного, — ответила Гордыня. — Я просто чувствую. — Мало ли кто что чувствует, — не смягчила тон герцогиня. — У барона тяжелый характер, Гордыня, но он умный, влиятельный человек, и у него здесь весьма ответственная работа. Иногда я сама его не понимаю. Принимай таким, какой он есть, не усложняй. Он приходит сюда расслабиться. Старайся, чтобы ему было хорошо у нас. — У бароны нет своего дома? — — спросила Гордыня. — Он живет в посольстве, — ответила герцогиня. Гордыня помолчала. — А барон не женат? — спросила она, погодя. Герцогиня встала и прошлась по комнате. — Почему не женат? — Женат! — ответила тоном, будто не придала вопросу Гордыни особого значения. — Его жена в Германии, у нее много хлопот. В Северной Пруссии у них несколько поместий, четверо детей. Одним словом, барон — уважаемый человек. — Понимаю, — сказала Гордыня. — Хотя не поняла, почему барон — человек женатый, у которого четверо детей, постоянно в доме тети Лили. Почему он сразу же убрал руки с плеч тети, когда вчера вечером я неожиданно вошла в малую гостиную? А тетя Лили смотрела на него такими глазами, будто барон только что поцеловал ее. — А самое неприятное, — размышляла гордыня, — это как тетя Лили ведет себя. В ее возрасте позволять себе легкомысленное кокетство просто неприлично. Гордыня решила, что отношения между тетей Лили и бароном, свидетельницей которых она была, должны обязательно закончиться браком. Она успокоилась и даже одобрила этот гипнотический союз двух немолодых людей. «Ну и что же, если он не очень приятный человек?» — убеждала себя Гордыня. «Пусть даже и немец. Главное, тете он нравится. Во всяком случае, он сумеет удержать тетю от чрезмерных трат. Возможно, перестанут приходить в дом все эти шумные неприятные люди». Гордыня поднялась с колен. Герцогиня стояла рядом с низеньким столиком у камина и делала вид, что поправляет гвоздики в вазе. — Думаю, Гордыня, мне следует тебе кое-что объяснить, — сказала она вдруг странно изменившимся голосом. — Я после смерти мужа почти забыла, что такое счастье. Меня мучило одиночество. Барон был добр ко мне и проявил участие. Он помог мне и в финансовых делах. Я имею в виду наследование и все такое. Он всегда оказывался рядом, когда больше всего в этом нуждалась, помогал мне советом. — Да, конечно, тетя Лили, теперь понимаю, — заторопилась Гордыня. — Мне казалось странным, что он так часто сюда приходит, я не знала, что он вам помогает в ваших делах. — Послушай дальше, — сказала тетя и наклонилась над букетом. — Он здесь одинок. Жена и дети далеко, в Германии. Французы немцев не любят, он это чувствует. Барон — человек ранимый, и когда люди не выказывают в его адрес участия, доброты, его это просто убивает. Гордыня ничего не сказала. Она никак не могла предположить, что барон до такой степени чувствителен, наоборот, он казался властным и напористым. «Вероятно, я к нему несправедлива», — подумала она, — «а, возможно, и тетя Лили сама его плохо знает». «Простите меня за назойливое любопытство, тетя Лили», — сказала она, — «я хочу понять, чтобы избежать ошибок». «Конечно, дитя мое, но если ты хочешь сделать мне приятное, постарайся быть поласкивее с лордом Хаткотом. Он блестящий молодой человек и очень богат». Гордыня вспыхнула. — Я кое о чем хотела с вами поговорить, тетя Лили, — сказала Гордыня смущенно. — Видите ли, из того, что он мне сказал в субботу вечером, я поняла, он думает, вы его хотите подцепить. — Он так сказал? Голос герцогини стал злым и неприятным. — Да, именно так, — потупилась Гордыня. — Это моя вина. Я ему рассказала, что вы хотите, чтобы я и он стали друзьями. Я только потом поняла, какую допустила глупость. Мне было стыдно. Тетя ли, я могу выйти замуж только за человека, которого полюблю. Гордения, ты должна поскорее выйти замуж. И я хочу найти тебе богатого мужа. Одним словом, составить тебе партию. Хочу, чтобы твой муж заботился о тебе, и чтобы ты была с ним счастлива. Альтернативы этому плану нет. Твои прожекты относительно того, чтобы быть гувернанткой или компаньонкой, сущая ерунда. Когда нет счастья, а молодость уходит, человек деградирует. Замуж и только замуж. И чем скорее, тем лучше. — Но почему скорее? Обязательно означает лучше. Когда-нибудь появится тот, кого я полюблю. Я обязательно встречу его. — Ждать неизвестно кого опасно, — наставляла ее тетя. — Поверь мне, гордыня, я знаю, что говорю. Я хочу тебя выдать замуж как можно скорее. Не думай о приданом. Я все сделаю. Выделю тебе ежегодное содержание. А когда умру, все, что есть у меня, будет твое. Нормальный мужчина не может не принимать это в расчет. Герцогиня подошла к Гордыни, посмотрела на нее и добавила. — Ты необыкновенно мила, и я сделаю все, чтобы выдать тебя замуж хорошо, отлично, великолепно. Вот тогда... Она подумала и сказала. — Не будем больше об этом. Итак, если ты хочешь отплатить мне за добро, как однажды сказала, тогда постарайся быть полюбезнее с графом де Гринелем и лордом Хаткотом. Не показывай, конечно, вида, что очень интересуешься ими, но постарайся всегда быть там, где они. Гордыня промолчала. «Прощайте мои мечты», — сказала себе с грустью. Она часто думала о том, как однажды встретить своего единственного, любимого, кому с радостью довериться, не раздумывая ни секунды над тем, богат ли, знатен ли. «Тетя Лили, а что вы думаете в отношении мистера Бертрана Каннингема?» — спросила она, понимая, что вызовет неудовольствие тети. «Ему я должна оказывать внимание или не должна?» «Как говорится, на худой конец», — ответила герцогиня с раздражением. «Он кузен лорда Хаткота, это плюс» из хорошей семьи тоже плюс. Но он второй сын в семье, это большой минус, который перекрывает два других преимущества. Более он ничем не знаменит. — Он хочет, чтобы мы стали друзьями, — сказала Гордыня. — Пожалуйста, — неожиданно легко согласилась Гордыня. — Но только делай так, как я велю. Он приглашает тебя кататься в Булонский лес. Поезжай на проусловие, если поедет кто-то еще. Не обязательно, женщина. Лорд Хаткотт, например, подойдет. Герцогиня заулыбалась, недовольное выражение лица исчезло. — Это тебя устраивает, глупышка? — спросила она. — А теперь садись и пиши Канингому. Сообщи, что я передумала, но при условии, если будет кто-то третий, я полагаю, что на первый раз он пригласит лорда хатката а дальше посмотрим. Гордыня хотела сказать, что не хочет видеть лорда хатката потому что тот позволил дерзость по отношению к ней, но промолчала, так как знала наперед, что тетя рассердится и начнет с пристрастием допытываться, выясняя в деталях о чем вообще он с ней говорил. О гордыне многое уже не помнила, многое не поняла вовсе. Вспомнила, как у нее упало сердце, когда лорд Хаткот внезапно ушел, оставив ее одну на балконе. — Иди, пиши письмо, — повторила герцогиня. — Я его немедленно отошлю в посольство. — Хорошо, тетя Лили, — робко сказала Гордыня. Она пошла в кабинет, примыкающий к гостиной, села за письменный стол. Придвинув бивар, Достала лист бумаги с водяными знаками, украшенной гербом герцогини. Задумалась. Гордыня знала, что в Англии подобное было не принято. Если однажды отказано, то вновь обращаться к молодому человеку не подобало. Она была уверена, что ее мать этого не одобрила бы, как и субботний вечер, и барона, и вульгарное поведение женщин за ужином. Ей не понравились бы эти люди, с которыми разговаривала сегодня тетя на прогулке в парке. Они поехали в автомобиле, остановились под каштанами, многие к ним подходили. Мужчины были настоящие джентльмены, их вид и манеры сомнений не вызывали. Но что-то тайное и неприятное было в том, как они разговаривали с тетей Лили. Когда же герцогиня представляла гордыню, она видела, какие взгляды те кидали на нее, чувствовала, что в том, как они рассматривали ее туалет, прическу, задерживаясь на фигуре, было что-то оскорбительное. Показалось, что они раздевают ее глазами. Раньше с таким отношением к себе ей сталкиваться не приходилось. Гордыня по-прежнему восхищалась убранством тетиного дома. Она отдавала должное вкусу, с каким подобранным мебель, затаив дыхание, подолгу рассматривала изысканные безделушки. — Но дамы, неужели все француженки такие? — размышляла она. — Возможно, тете Лили не повезло с друзьями, но ведь она герцогиня, следовательно, общество должно быть на уровне. — Не понимаю, ничего не понимаю, — прошептала Гордыня. — Ну и что же я должна написать? — чтобы посоветовала моя мамочка? — подумала она. Вздохнула и начала писать. «Уважаемый мистер Каннингом, моя тетя разрешила принять ваше любезное приглашение покататься в Булонском лесу. Она просила передать, что я могу поехать при условии, если с нами поедет ваш друг. С уважением, гордыня Видон». Она дважды перечитала письмо. Ей хотелось, чтобы оно было менее формально и более живо написано, но не решилась добавить ни слова, ни строчки. Взяла конверт, надписала его. Перечитав письмо, решила показать его тете. Подходя к дверям гостиной, услышала голоса. Поняла, что тетя не одна. — Ах, Генрих, — сказала Лили, — как я рада тебя видеть! Был такой трудный день! — Если рада меня видеть, не понимаю, чего ждем, — ответил барон. Герцогиня засмеялась, как молоденькая девушка. Весело и легко. Гордыня услышала, как они встали и вышли из гостиной. — Трудный день, — повторила про себя Гордыня. — Трудный, потому что она провела его со мной? Может, я надоела ей своими вопросами? Похоже, я разучилась понимать человеческую речь. В чем все-таки дело? Почему все время что-то не дает мне покоя? Может, не следует обращать ни на что внимание Пусть все будет, как будет. Твердой походкой гордыня вышла в холл. У парадных дверей дежурили два рассыльных лакея. Гордыня протянула конверт одному из них. — Немедленно доставьте это в британское посольство, — сказала она.